Глава четвертая. Артемий На взводе покидаю участковый пункт полиции. Свела же судьба. Послала мне эту рыжую бестию, возомнившую себя матерью Терезой. И откуда такие берутся? Приедут покорять столицу и в первый же день вляпаются по самое не хочу. Со злостью сжимаю руль и ударяю по газам. Зачем я только приехал за ней? Нужно было выкинуть из головы эту сомнительную Мадонну с младенцем, забить на кошелек, который, очевидно, не просто так выпал у меня из кармана, но чёртов интерес пересилил. Почему-то я поверил ей и сразу понял, что история с ребёнком так просто не закончится. Такие девушки, как она, не станут сидеть сложа руки. Наведут кипучую деятельность, а потом расхлёбывай. К тому же я не мог знать наверняка, есть ли у неё деньги. Вдруг девушка на мели, а у неё всё-таки младенец на руках, Да и проверить хотел ее на честность, вот и выследил. Адрес я знала, участковый пункт найти не составило труда. Ладно, все, что мог, я сделал. Надеюсь, Юля поняла намек. Больше помогать не намерен. Потерянные младенцы, дамы, ищущие справедливость, и же с ними, не по мою душу. Раздражаясь все больше и больше, подъезжаю к офису. Уверенно, случившимся ночью и о таинственной уже знают все потому что в коллективе сплетни разлетаются со скоростью звука. И Действительно, охранник, обычно скромно кивая и продолжая смотреть в монитор, на этот раз слишком долго осматривает меня. Будто бы ждет, что я достану из-под полы пальто корзинку с парочкой младенцев. Бросаю на него хмурый взгляд и ухожу. Поговорят и забудут. Проходили не раз. В здании с самого утра дежурит отряд электронщиков, электриков и программистов. «Система умного офиса дала сбой, и это плохо. Но есть и хорошая новость. Программное обеспечение для нас поставляет мой партнер из Март Corporation Максим Лобанов, а это значит, что проблему решат со всей ответственностью». «А вот и он!» — легок на помине. Смотрю на входящий звонок и, выкинув из головы мысли о вчерашней девушке, погружаюсь в работу. «Отлично! Значит, к вечеру все наладите». «Да, ребята уже отправили вам несколько запасных генераторов на случай новых сбоев. все таки проблема была в электричестве, вот и заклинило. Хорошо бы знать график плановых отключений и в эти дни пользоваться резервными источниками энергии, либо вырубать систему». «А как же безопасность?» «Поставьте обычные замки». «Просто дружеский совет», — хмыкает Макс. «На электронику надейся, а сам не плашай». «Ага, уже озадачил менеджера по хозяйственной части». «Старый добрый ключ надежнее. «Обижаешь!» «Шучу. Я в ваших разработках уверен, но был бы у нас механический замок, не пришлось бы ночевать в офисе». «Сочувствую». «Ну ладно, спасибо за оперативное реагирование. Будем на связи». «Слушай, Тим, у меня к тебе вопрос личного характера. Можно?» «Ха. Ну давай». «К тебе вчера девушка приходила на собеседование?» «Было несколько. Ты про какую?» Немного напрягаюсь. Знаю, что Лобанов счастлив в браке и уважаю его жену, поэтому давать номерок одной из красоток, как часто практикуется среди приятелей, не хотелось бы. Тёмненькая, длинноволосая, на Настю похожая. Брюнеток не было. Парочка блондинок и... Ну, нет. Уверен. А что? Да мне Анастасия проговорилась, что сестру к тебе отправила. Ей работа нужна, а Настя откуда-то узнала, что ты помощницу ищешь. «А Настя в курсе, что входит в обязанности?» «Думаю, как и у всех, не интересовался. А что?» «Надо было у меня спросить сначала». «Прости, сам знаешь, девушки. Я бы тебе не послал никого, тем более тайком. К тому же слышал, что ты по знакомству не берешь. «Не беру, да. Принципиальная позиция». «Понимаю. Может, перепутала что-то. У нее иногда на почве глубокой беременности и не такие загоны бывают». «Ну, а если вдруг придет, ты с ней помягче и мне позвони. А звать-то как эту сестричку, чтоб сразу понять, если что? Юля? Иванова?» Выплескиваю на рубашку только что заваренный кофе, едва не обжигаясь. «Да ладно!» «Рыжая она, не брюнетка». «Хм, была вчера. Даже не обмолвилась, что по знакомству от тебя. Дело в том, что она тоже не в курсе». — Что ж все так сложно-то? — Ты не берешь по блату, а она принципиальная. По блату не устраивается. Почему-то эти слова заставляют меня улыбнуться, представляя ее, упирающей кулаки в бока и настаивающей на своем, и уже в голос хмыкаю. — Значит, правду сказала, что ты ее отшил. — Есть такое. — Ну не знал я, что Иванова Юлия ваша родственница. Фамилии-то разные. — Так это по матери. Там свои заморочки. У нас с Настей тоже из-за этого однажды неразбериха произошла, — хмыкает Лобанов. Я не вдавался в подробности их отношений, но слышал, что у парочки не сразу все сложилось. Ну, извиняйте, не разобрался. И дело не в резюме. Если тебе нужна честная причина, то отказал я лишь потому, что она слишком хороша для той роли, что уготована кандидатке. Не совсем понимаю, но дело твою. Мне нужна дорогая, качественная, сопровождающая Макс. Образованная девочка на мероприятие, которая неплохо держится в обществе, готовая к командировкам, разделяющая работу и отношения на публике отличного. Не переходящая грань деловых отношений, но не прочь иногда внеурочно скрасить мое одиночество. Без обязательств, но за хорошую зарплату. Откровенно перечисляю ему требования к кандидатке, раз уж мы с ним разговорились по душам. Макс слушает и в конце моего монолога нервно откашливается. Знал бы раньше, не пустил бы к тебе, Юльку. Она шикарная девушка, а не. Делает паузу. Ну вот и я о том же. Надеюсь, без обид. Какие обиды. Спасибо за честность. Да и она вроде не вешает нос. Будет дальше искать, а от моей помощи отказывается. Привыкла все сама решать, какая и Анастасия. И зачем мы им, а? Сами с усами. Не знаю. Девушки такие девушки. Точно. Ну давай, привет, Ростиславу, верил его по новостям вчера. Красавчик. Передам, все побежал. Звони, если что, и за это недоразумение прости еще раз, не проконтролировал. Забей, все нормально. Даже забавно вышло. Слушай, а у нее ведь детей, нет? Нет, а что? Ничего, так. Почему-то решаю не говорить о младенце в корзине. Если захочет, расскажет им все сама. Не вздумай, им, это не твой вариант. В голосе звучит убедительная просьба и даже легкая угроза. Киваю, глядя на кристально чистый бокал, который она держала в руках прошлой ночью. Жаль, отказалась попробовать второе вино. Оно в моих фаворитах. Думаю, ей бы понравилось. Перебрасываемся еще парочкой фраз, и я отключаю вызов. Кофе почти высох, но рубашка испорчена. Вторая за сутки. Рабочий день проходит относительно спокойно. «Успеваю провести встречу с двумя девушками. Одной сразу же отказываю, потому что она не понимает разницы между конгрессом и симпозиумом, а коллоквиум, по ее мнению, и вовсе означает что-то не слишком приличное. Поэтому девушка предлагает мне приступить к коллоквиуму сразу, показав себя во всей красе, после чего прямым текстом отправляется за дверь. Вторая кандидатка, оказывается, вполне ничего, даже слишком ничего» поэтому я приглашаю ее на ужин и решаю еще немного за ней понаблюдать. Местечко я выбираю достаточно пафосное, чтобы сделать выводы о ее умении держаться. В тех кругах, где я общаюсь, необходимо уметь отличать не только конгресс от симпозиума, но и десертную вилку от прибора для устриц. И, судя по времени, пора ехать, чтобы не опоздать. Захлопываю ноутбук и собираюсь уходить, но меня останавливает звонок от секретаря артемий аристархович к вам посетительница кто неужели я забыла встречу? смотрю на список задач все выполнено никаких вечерних визитов она не представилась ждет вас внизу у охраны ладно я все равно уже закончила уезжаю заодно и узнаю что за барышня накидываю на плечи пальто и схватив ключи от автомобиля бегу к лифту лишнего времени у меня нет поэтому дамочка рискует приходя внеурочно. Скорее всего, представительница какой-нибудь фирмы, сильно желающей с нами работать. Раньше они обрывали телефоны и спамили на почту, но теперь новая мода. Торговые представители все чаще обивают пороги интересующих их фирм, лично приходя и навязывая свои услуги напрямую в руки. Считая при этом, что процент отказа в таком случае ниже обычного. Вот только я одинаково легко могу отказать как за глаза, так и в глаза. Обдумывая этот факт, не замечаю, как оказываюсь у турникета. «Где она?» Оглядываюсь по сторонам. «Кто?» — уточняет охранник. «Девушка!» «Так это на улице ждет. «Понял». Киваю и покидаю офис. Надеюсь, таинственная посетительница не дождалась и ушла. все таки не май месяц, а ноябрь. Долго не погулять. Но не тут-то было. На той же самой скамейке перед зданием сидит моя рыжая бестия. Сидит с таким лицом, будто бы я задолжал ей миллион баксов. Внутри сменяется целая гамма эмоций. От любопытства, что заставило ее снова прийти сюда, до «ну к черту лучше не связываться». Объяснить бы ей, что околачивать пороги моей фирмы дело неблагодарное, но внезапно вспоминая, что сказал Макс. «Их родственные связи все портят, даже не послать ее куда подальше». Приходится быстро свернуть в сторону парковки и сделать вид, что не замечаю ее. «Артемий, стойте! Куда же вы так торопитесь? Не делайте вид, что не узнали меня. Я уверена, что вы меня запомнили. Таких, как я, невозможно забыть. Да стойте же! Я всего лишь хочу отдать вам ваш кошелек. Или вы струсили?» Слышу за спиной ее тараторящий голос. «Трус? Кто угодно, но уж точно не трус. Приходится притормозить и оглянуться».